Глава 16. У вас есть какие-то мысли, молодой человек? — поинтересовался король. — Нет, — соврал я, — просто переживаю из-за лей. Если это правда был ее отец, то нужно его остановить. Он чудовище. Да, я почитал донесения о нем. Не каждый день гений и глава клана сходит с ума и убивает всех своих приближенных демоническими техниками. Мы, разумеется, передадим информацию о нем местным властям. Главное, чтобы Лей не пострадала. Я... я тоже постараюсь этим заняться. Поможете мне его найти? Я заплачу. В этом нет необходимости. Старик развернулся ко мне и тепло улыбнулся. — На самом деле я решил с вами встретиться... Чтобы предложить стать частью Союза. Как уже сказал, вы весьма любопытный и перспективный молодой человек. Уверен, что пройдут годы, и вы войдете, если не в десятку, то в сотню самых сильных воинов мира. Готов поставить на это свою корону хо-хо-хо, которой нет. Старик все-таки смог выдавить из меня легкую полуулыбку, несмотря на огромную силу, Он ухитрялся расположить к себе, что для меня было в новинку. Обычно те, кто гораздо сильнее, старались давить авторитетом, а он пошел иным путем. Был словно добродушный дедушка, которого я не видел много лет. — Да, вы правы, юноша, совершенно правы. Плохая ставка. Придумаю новую, но как-нибудь потом. И все же, что скажете? При всем уважении, но я не ищу себе покровителей и ни в какие организации вступать не намерен. Устал, что все вокруг пытаются меня использовать. Понимаю, свобода манит, но для того, чтобы быть независимым, нужна сила. Теперь старик был уже серьезен. Без силы ты никто, тебя со мной не заметят. Пока что ты теряешься среди овец, Но рано или поздно сторожевые псы поймут, что среди них волк, и тогда нападут всей стаей. Сможешь ли ты с этим справиться?» Это был риторический вопрос. Он не ждал, что я отвечу на него прямо сейчас. «Как тебе будет угодно?» — продолжил король после короткой паузы. «Если передумаешь, найти меня не так сложно. Просто спроси у кого-нибудь из наших». Может ли он провести тебя тайной тропой короля нищих? Тогда они передадут мне, что ты желаешь меня видеть. Но даже если ты откажешься, я не сочту это за оскорбление. И на наши отношения это никак не повлияет. Возможно, это лишь значит, что у тебя свой путь. Хм, да, а ты еще полон сюрпризов. Я еще не понял, к чему относились его последние слова как что-то дернуло мне штанину, а, опустив взгляд, я увидел довольно высунувшего язык щенка. «Моего щенка!» Хель смотрел на меня своими горящими голубыми глазами. «Откуда ты?» — опешил я и спешно взял его на руки. Король нищих смотрел на щенка заинтересованным взглядом, но не спешил спрашивать. «Какой красавец!» Старик протянул руку, и потрепал щенка по холке, тот в ответ что-то весело тявкнул. — Как его назвал? — Хель, — без особой радости сообщил я. Но смысл врать. Щенок теперь будет постоянно со мной, и рано или поздно какой-нибудь соглядатый сообщит, как его зовут. — От Хельграал? — Да. — А что? — Похож. — Вы видели его? Настоящего Хельграала? — Давно, когда еще был ребенком. Он был огромным и могучим. Не зверь, а стихия воплоти. — Помню, как впечатлился, — рассмеялся старик. — Может, и ты когда-нибудь станешь таким же, а? — Я тоже так думаю. Хо-хо-хо! Король поднял глаза на меня. — Так что именно передать Мару? что я остановился в малом дворце Ветрополыни, в Ушаре. Мэйли лисен сейчас там же, и думаю, мы там задержимся, учитывая обстоятельства. Кенсею можете сообщить то же самое. Пусть забирает свою молодую госпожу и нянчится с ней сам. Хорошо. Я сообщу лично или через своих людей, когда будут известия о демоне сотни звезд. Не думаю, что придется долго ждать. Спасибо. Король нищих проводил юношу задумчивым взглядом, после чего затерялся в толпе, как делал это обычно. Никто не обращал внимания на старика, доживающего последние годы. — Как все прошло, господин? — спросила женщина в сиреневом ханьфу и с соломенной шляпой на голове, опущенной так, чтобы скрывать глаза от окружающих. — Он отказался! — Впрочем, я и не ожидал, что он присоединится к нам. Но я лишний раз убедился в том, какая потеря для нас Мару. У этой девчушки было поистине удивительное чутье. Раз она смогла первее меня заметить его, — сокрушенно покачал головой старик. А еще он оказался совсем не тем, кого я ожидал увидеть. В смысле? Вот ты даешь ему двенадцать лет? — Нет, это юноша, но точно не ребенок. — Вот и я не дам. И дело даже не в росте или внешности. У него пространственный артефакт на руке. И, скорее всего, есть какая-нибудь возможность создавать личное пространство с иным течением времени. Дело в глазах, в том, как он смотрит на мир. Это не ребенок, скорее... Старик замолчал пытаясь подобрать слово. «Дикий зверь!» В первый момент, когда он меня увидел и осознал разницу в силе, он был готов драться, несмотря на это, и позднее, во время разговора, нет-нет, да выискивал моменты для атаки. Он убийца до мозга костей, привыкший выживать и рвать глотки. «Что-то не сходится. Все не сходится». Мару тоже заметила странности в его истории. Невинный ребенок, чье имя назвала Вечная, гений, что создал сосредоточение в 6 лет, мальчик, что сумел победить гор -Вэя и так далее. Каждый его новый подвиг значимее предыдущего. И этот артефакт... Откуда он ребенка во внешних витках? Мару романтизировала это. Считала, что он словно герой легенды, происходящей в наше время. А вот я другого мнения. Думаете, он совсем не тот, за кого себя выдает? Верно. Все началось с того, что Вечная назвала его имя. Это был триггер, запустивший цепочку событий. Вопрос, что было до этого триггера? Доводилось слышать о секте кровавого червя? Немного. Их уничтожил лорд справедливости лет 6-7 назад. Эта секта пыталась путем тайных практик создать идеальных воинов. Они похищали младенцев с хорошей родословной, причем зачастую из довольно крупных и влиятельных кланов. Этих детей с момента, когда они научились ходить, тренировали как лучших убийц. «Думаете, он один из них?» «Тогда многое сходится». Главу секты так и не нашли, он сбежал, и мы даже имени его не знаем. Возможно, он взял с собой одного из лучших учеников и перенес его во внешние витки, используя артефакт перехода. «Тогда и временные рамки сходятся», — задумалась женщина. Он перенес ребенка, и вскоре после этого прозвучало его имя. Но это не отвечает на вопрос, почему он допустил, чтобы этот ребенок так следил, и уж точно не позволил бы ему стать первым горваном на факультете громового дракона в школе Багрового возмездия. Вот и я задаюсь этим вопросом. Возможно, дело в том, что глава секты мертв, или оставил ученика, вручив ему артефакт. Убийца просто не адаптировался к новому миру и живет так, как привык. И что будем с этим делать? — Ничего. Присмотрим. Но что-то мне подсказывает, что с этим его артефактом это будет непросто. Хандуя покидал с неспокойной душой. Луй, проклятие. Он точно не заслужил такого конца. Вся эта ситуация была словно какой-то злой насмешкой духа спирали. Много лет назад Лей защитила Луи от отца, но в конечном итоге при их следующей встрече он все равно его убил, завершил начатое. Теперь мой путь лежал во внутренние витки к семье и Юл, но вначале пришлось потратить силы и вернуться обратно в Ушар, в Малый Дворец Ветрополыни. Опасался, что потеряв Хеля, Мэйли начнет переворачивать с ног на голову в начале гостиничный двор, а затем побежит на улицы города. — О, Натаниэль, ты вернулся? Ох, хвала лордам, ты его нашел. Он только был тут, а потом раз — и исчез. Облегченно выдохнула Мейли, уперев руки в бока. — Иди сюда, маленький монстрик. И куда это ты сбежал, а? Не делай так больше, я же испугалась. — Не пугайся, — сказал ей. Он из породы, что очень предан хозяевам. И когда долго меня не видит, отправляется на поиски. А вдруг потеряется? Не потеряется. Хель нашел меня в другом витке. От такого не скрыться нигде и никак. Но говорить о способности к перемещению в пространстве пса я не собирался. Я поставил щенка на пол и, склонившись над ним, приказал. «Жди меня тут. Играй с Мейли. За мной не ходи». «Он же щенок», — девушку позабавило, с какой серьезностью я отдавал команды. Он тебя все равно не понимает. А вот я в этом не уверен, учитывая, кто его родитель. Хель говорил, что они с Мелким связаны, что силы и опыт будут как-то постепенно передаваться. Так что, может, понимание человеческой речи у него уже есть. Просто он не настолько умный, чтобы ответить. — Вот и проверим, — сказал ей, а затем уже Хелю, указав на мейли. — Охраняй. — Тяф! Ты что опять уходишь? Ты ведь только вернулся. Извини, ответил девушке и торопливо вышел, закидывая в рот алхимическую пилюлю. Мог бы потратить час на медитацию, но сейчас не было времени. Я должен срочно добраться до Юл Эй. Следующая остановка ⁇ Кванхут, город у горного хребта, отделяющего шестой виток от внешних витков. Тут я задерживаться не стал. Пополнил запасы энергии, и новый переход прямиком в подвал Юл-Эй. Ух, меня немного качнуло. Слишком большие затраты энергии при двух последовательных переходах. Я буквально за пару минут полностью опустошил и заполнил свое сосредоточие, что скверно на нем сказывалось, а следовательно и на потоке в меридианах. Юл! Юл-Эй! Тишина. Подошел к двери подвала, постучал, но так и не получил ответа. «Юл!» Внутри шевельнулся страх. Что если урат Досин уже добрался сюда? Что если Юл Эй сейчас в его руках? Меня от этого всего затрясло. Я чуть было не бросился чертить схему перемещения, чтобы попасть на двенадцатый виток. Но дверь внезапно отворилась, и на пороге показалась заспанная Юл, одетая в светлый халат. «Ох, Нейт, ты меня жутко напугал. Я уж думала, что...» Она не договорила, как я заключил ее в объятиях. «Нейт, ты весь дрожишь. Что-то случилось?» Ее голос был мягким, спокойным и ласковым. Я буквально ощутил, как тревоги и кипящая внутри буря тухнут от ее прикосновений и запаха. Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы выпустить ее из объятий. «Собирай вещи. Мы должны уходить. Я забираю тебя с собой в пятый виток». «Что? Нет, Найт. Мы же про это уже говорили. Я не хочу никуда уходить. Мне тоже тебя не хватало, но я не поменяла своего решения. Да и вообще, странники сделали заказ зелий, и я тут работаю в поте лица вот уже вторую неделю. Если тебе так тяжело без меня, то можешь задержаться». «Поможешь? Научу тебя?» «Нет», — оборвал я ее, затем мягко взял за плечи и заглянул в глаза. «Юл, Рамуил знает, где ты». Девушка в раз изменилась в лице. «Он отправил сюда Урада Досина, безумного демона сотни звезд, и я готов поспорить, что он тут за тобой». «Нет, но... как же...» Юл отступила, закрутив головой, не в силах поверить, что все это происходит на самом деле. Нам надо уходить. Лей была тут, и, скорее всего, отец найдет способ вытащить из нее информацию о том, где ты прячешься». «И как много у нас времени?» — спросил Аюл, немного собравшись с мыслями. «Не очень. Бери только самое необходимое. Остальное купим, если понадобится». «У меня все собрано», — внезапно сказал Аюл. Я догадывалась, что однажды такой день настанет, и всегда ношу с собой кольцо со всем, что мне необходимо иметь в случае внезапного побега. Предусмотрительно, — одобрил я. Но мне нужно увидеться с Гороной и остальными, сказать, что я уезжаю на неопределенное время. Это точно необходимо? Дай мне час, Найт, Пожалуйста. Только быстро, — вздохнул я, и девушка тут же умчалась а я меж тем ощутил странное воодушевление, несмотря на ситуацию. Юл все-таки отправится со мной, и я был счастлив из-за этого. Ну а я тем временем решил, что сидеть в подвале и ждать ее возвращения смысла нет, поэтому отправился в деревню демонов. Хотелось повидать родителей, а то неизвестно, когда представится возможность, и заодно скину целую кучу вещей, которые припас для них. И на первый взгляд тут все было хорошо, домов стало больше, чистокол пришлось немного расширить, да и вообще жизнь тут буквально кипела. Первым, внезапно, я столкнулся с Рэндаллом. Младший брат выскочил откуда-то сзади из кустов и крикнул «Попался?» «И тебе привет, братец!» — улыбнулся я и потрепал мальчонку по волосам, а следом за ним показались еще двое детей. «Мальчик и девочка». Вскоре мое появление заметили и другие, дети разнесли. Показалась мама, тут же заключившая меня в объятиях и расцеловавшая. Затем отец, крепко пожавший мне руку. «Нейт, вот даже не пойму, в кого ты? Уже больше и шире меня стал», — рассмеялся он. Вскоре объявился Экокок, и он был в своем репертуаре. Сходу засыпал меня жалобами и нытьем, Но быстро повеселел, когда я стал доставать все, что купил для местных. И древесину, и инструменты, и утварь для быта. Я накупил столько всего, что возникла другая проблема. Часть этого просто некуда было девать. Помимо прочего, принес целую кучу одежды, ниток и тканей. Но с тем, чтобы сшить или ушить ее, пусть разбираются сами. Приятно было видеть, что тут все хорошо. «Так какие новости, сынок?» — спросил папа, приглашая меня на чашечку чая вместе с мамой. «Как там твоя сестра?» «Уже нашла себе парня?» «Не думаю». «Ох, так и помрет старой девой, а я внуков уже хочу. Ну а ты? Не встретил случайно какую-нибудь девушку?» Я только было открыл рот, чтобы как-нибудь уйти от вопроса, но мама уже все поняла сама. «Встретил таки. И какая она?» — Ну-ка, рассказывай. — Мам, все не... Вот если и есть в мире человек, который может в любом возрасте заставить почувствовать тебя неловко, так это мама. Все сложно. — Ну, как хочешь. Мама явно огорчилась. — Но если вдруг захочешь поделиться, то мы всегда готовы тебя выслушать. — Да, сынок. Отец протянул руку и положил ее мне на плечо. — Спасибо. Я немного рассказал им о внутренних витках, но почти никаких деталей. Не хотел их волновать тем, что за Юл пришел безумный демон сотни звезд и что я оказался в центре конфликта домов небесной столицы из-за Рюджайтана. «Решил уже, что будешь делать, когда достигнешь дома Контор?» — спросил отец, когда я закончил рассказ. «Да, я собираюсь купить землю и основать свой собственный дом» либо в пятом, либо в четвертом витке, в зависимости от того, где лучше и дешевле будет это сделать. Спасибо Ромаю Контору за прикрытие, но, посмотрев на их общество, я понял, что не стоит от кого-то зависеть. Свой дом, значит? Дом Крейн? Я кивнул. Полагаю, что это дорого? Спросила мама. Да, я говорил с Мейли. Мейли? А кто это? Тут же зацепилась за имя мама, И я сокрушенно вздохнул. — Не дави ты на него, — укорил ее отец. — Сам расскажет, если захочет. — Ладно, ладно. Так что там с ценой? — Мне сказали, что регистрация будет стоить около ста тысяч. — Сто тысяч старших спиров, — процедил отец. — Очень дорого. — Небесных, — поправил его. — Нам таких денег и за двадцать жизней не заработать. — Я уже заработал, и больше. Родители удивленно моргнули, переглянулись, а я понял, что упустил в истории самое важное. Мы же теперь богаты. Конечно, по меркам кланов и домов мои богатства довольно условны, но этого с лихвой хватит, чтобы создать свой дом. — Стой, сколько их у тебя? — переспросила мама, когда я озвучил свои богатства. — Почти десять миллионов. — Кого ты убил и ограбил, чтобы получить такие деньги? — Никого. Просто продал пару вещиц на аукционе. Сам удивлен такой цене. И очень жаль, что мне нельзя больше светить подобными кольцами. Я бы мог стать одним из самых богатых людей мира, просто штампуя их. Но в таком случае и ценность их сильно упадет. — Десять миллионов, — протянул отец. — Надо выпить. — Только попробуй, — рассердилась мама. — Вечером выпьешь. Сейчас середина дня, и работы куча. В общем, я немного разгребусь с делами, утрясу вопросы с домом Контор и займусь созданием собственного дома. Эх, опять переезжать. Уверен, что это так необходимо. К вам слишком тяжело добираться. Вы, конечно, можете остаться и тут, но тогда у меня, возможно, редко будет получаться навещать вас. И я не стал говорить про Хельграала. А ведь я понятия не имею, что произойдет, когда щенок подрастет. Что если его папаша вместе с фрагментом божественности сбросит и все контракты? Что если накроются телепорты и мой браслет в том числе? Нет уж, лучше уж, чтобы родные были под боком. Да и Рендалу обилие силы внутренних витков поможет стать воином. «А может, всех перенесешь?» — предложил отец. «Всех?» — я задумался. На самом деле это был хороший вариант. И более того, если подобрать землю в провинции, где лояльно относятся к демоническим практикам, то, возможно, даже демоны не будут там чем-то из разряда вон выходящим. Но это, в свою очередь, добавляет определенные риски. Судя по тому, что я слышал, в таких провинциях очень сильны демонические секты, и они могут делать, что захотят. Обращать свободных в рабство проводить кровавые обряды. Делается это, конечно, не так открыто, но все понимают, что демонические секты так названы не просто так. Я подумаю. Обсудим это, когда я найду место. А теперь, простите, мне пора. — Уже? Может, хоть на ночь останешься? Я хотел отказаться, но, немного подумав, кивнул. Вернусь с Юл. — Ой, как хорошо! — обрадовалась мама. Я по ней соскучилась.